Сам и ответь себе, им для чего полиция нужна? Очень большая и множество больниц. И почему все больше самоубийств происходит? И куда едут люди отдыхать из городов богатых и больших тех стран? Все большее количество чиновникам им требуется назначать за обществом следить. Все это говорит, что образы слабеют и у них. И что же получается? Мы стремимся к их слабеющим образом. Да, получается, тем самым и продлеваем ненадолго их жизнь. Когда образы ведущие уничтожали в твоей стране, в ней новый образ не создали и поманил всех за собою тот образ, что живет в другой стране. Если ему поклонятся все люди, то перестанет существовать твоя страна, страна, теряющая образ свой». А кто его сегодня способен создавать? Сегодня нет жрецов. Есть люди и сегодня, которые лишь только тем и заняты, что образы творят, просчитывают образов способность увлекать народ, и часто расчеты их верны, бывают. Я что-то и не слышал даже о таких, или все это содержится в строжайшей тайне. Ты, как и множество людей, днем каждым с деяниями их соприкасаешься. Да где? Когда? Владимир, вспомни, когда пора приходит выбирать вам новых депутатов в государстве или из нескольких желающих единого правителя, он президентом называется сейчас, пред всеми представляют образ их. А образ тот и формируют люди, которые своей профессией избрали образы творить. У кандидатов разных есть несколько таких людей. И побеждает тот, чей образ всех приятней получился для большинства. Как образ? Все же они реальные, живые люди. Они сами на собраниях перед избирателями выступают, и по телевизору тоже сами выступают. Конечно, сами. Только им советуют всегда, где и как себя вести, что говорить, чтобы образу приятному для многих соответствовать. И часто кандидаты следуют совету. Еще им делают рекламу разную, стремясь их образ с лучшей жизнью для каждого связать. Да, делают рекламу. Все равно не очень мне понятно, что главнее. Сам человек, который в депутаты или президенты хочет избираться – или тот образ, о котором ты твердишь. Конечно, человек всегда важнее, но ты ведь, голосуя, не встречался с ним, не знаешь в точности, какой на самом деле он, и голосуешь ты за образ, тебе преподнесенный. Но ведь еще программа действий есть у каждого из кандидатов, и люди за программу голосуют. Как часто исполняются программы те... Но не всегда программы предвыборно исполняются, а полностью, возможно, их никогда и не выполнить, потому что другие со своими программами мешаются. Вот так и получается все время, что множество творится образов, но нет единства полного среди них. Нет образа единого, способного собою всех увлечь и к цели привести. Нет образа, а значит, вдохновения нет». Неясен путь, сиюминутно, хаотична жизнь. Так кто ж тот образ может сотворить? Жрецов сегодня мудрых, значит, нет. И о науке образности я от тебя впервые слышу. Той, что жрецам преподавал твой праотец. Немного ждать осталось. Будет образ сильный у страны. «Он победит все войны, и мечты людские прекрасной явью притворяться станут в твоей стране, потом по всей земле!» Генетический код. Анастасия говорила увлеченно, то радостно, то удрученно рассказывала о том, что было на земле когда-то. Чему-то верилась, чему-то не очень. И по возвращении захотелось узнать о возможностях человека содержать в своей памяти информацию о событиях не только с момента своего рождения, но и с момента рождения своих предков, и более того, с момента сотворения первого человека. Несколько раз собирались специалисты и ученые по этому вопросу,